Туалетной бумагой пользовалась только высшая знать. Промокательная бумага не требовалась, поскольку в сухом и жарком климате чернила высыхали еще в бутылках. Что же касается драгоценной бумаги для денежных знаков, то ее заказывали в Соединенных Штатах, где вся жизнь нации приносится в жертву деланию денег. И тут я вспомнила... О гигиенических повязках я с вечера икалла их в десятках аптек и аптекарских киосков пока один любезный провизор с длинными сильными пальцами и усами настоящего дон-жуана не посоветовал мне зайти в посольство некой великой державы туда названные изделия поступали из франции дипломатической почты без пошлины Я принялась расхваливать консулу финский товар. «А что это, собственно, такое?» спросил доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало десаец и Альканьесес в полном недоумении. И тут мне стало окончательно ясно, что он никоим образом не доктор медицины, а просто окончивший двугодичную вечернюю школу, благовоспитанный сын кофейного короля и доктор... Хонорис Кауза, благодаря заслугам отца и древности своего рода. Через два дня он уже знал, что это такое. Наверное, он осведомился у домашнего врача или у своей жены. Во всяком случае, он решительно отверг и этот артикул. Сеньора, это не может иметь сбыта в нашей стране, ведь этого здесь никто не купит. Но почему, если организовать хорошую рекламу, разумеется, с одобрением Министерства здравоохранения? Невозможно, милая сеньора, католическая церковь предала бы все это дело анафеме. Мы не смеем гневить его неприкосновенную святость. Вы имеете в виду Бога, господин доктор? Бога? Причем же здесь Бог? Я имел в виду, конечно, папу его святейшество, но он погрузился в раздумье, встопорщил усы и вдруг прошептал: "Сеньора, вам известно, что я отец 11 детей и что у меня шесть взрослых дочерей. В моей нравственности есть лишь маленькие прорехи, но их пока еще никто не замечал". «У меня было намерение стать священником, но потом я влюбился в мою нынешнюю жену. А вы ведь понимаете, сеньора, что любовь не считается с обетом безбрачия? Я женился, начал продавать кофе и сделал моего отца счастливым. О, Мадонна, я уже два года не был на могиле отца. Я богат. Могу каждому своему ребенку дать в приданное кофейную плантацию. Меня уважают всюду, даже в Финляндии, которая пожелала назвать меня почетным вице-консулом одиннадцать лет назад. Да, репутация моя действительно безупречна, но... Тут он понизил голос до абсолютного шепота. Но, рискуя всем, была не была, я куплю для моей семьи то есть я имею в виду для жены и дочерей моих в подарок к Рождеству парочку пакетов этих повязок, если можно. Я обещала исполнить его горячую просьбу, а также поклялась хранить в строгой тайне столь греховный поступок. Мне было ясно, что торговли тут не развернешь, но все же я продолжала. — Сеньор, разрешите мне побеседовать на эту тему с вашей супругой. — О, пресвятая дева, что вы говорите? — ужаснулся Дон Хуан, Иисус Мария и так далее. И не подумайте, моя жена — сама чистота, сама невинность, сеньора. Так и на сей раз совещание закончилось весьма тощими результатами. Но зато вечер следующего дня был уже гораздо плодотворнее. Наш консул еще рано утром имел основательную беседу с министром здравоохранения, и этот развращенный современным воспитанием господин, получивший диплом врача в Сорбонне, отнесся к вопросу чрезвычайно положительно. Он считал такую торговлю даже весьма желательной. Я обрадованно вздохнула и вновь подчеркнула необходимость рекламы.